Адамов клуб. Двойник барона Ша. Массивная дубовая дверь захлопнулась за Путилином. Он очутился в великолепной прихожей, вестибюле из мрамора дикого цвета, украшенной высокими темно-бронзовыми канделябрами. Путилин небрежно сбросил на руки открывшему ему дверь человеку в синем камзоле и белых гамашах свою шубу. На лице того отразилось сильнейшее удивление. — Так рано сегодня, господин барон, — проговорил таинственный прислужник таинственного помещения. — Еще из наших никого нет? — процедил сквозь зубы Путилин. — Никого, — ответил синий камзол. — Теперь слушайте меня, любезный. Протягивая ему крупную ассигнацию, сказал Путилин, «Кто бы ни приехал, вы не должны никому говорить ни слова, что я уже в клубе. Понятно? Никому». «Слушаюсь, господин барон. Покорнейше вас. Благодарю». Путилин стал подниматься по отлогой широкой мраморной лестнице. «Помещение, однако, у них комфортабельное. Сейчас видно, что имеешь дело с аристократами». — прошептал светило русского сыска, иронически усмехаясь. Стены всюду были расписаны искусной живописью, но какого-то странного характера. Особенно бросался в глаза огромный плафон картины декоративного письма, находящейся на стене первого зала как раз против лестницы. — Гибель Содома! — прочел Путилин крупную надпись над плафоном. На нем, на первом плане, была изображена фигура красивой женщины, заломившей в отчаянии руки. А там далее шла возмутительная оргия, приведшая библейский город к страшному концу, огненному дождю. Завеса стыдливости была сорвана с самых интимных сторон содомского греха. Впечатление получалось поистине отвратительное для всякого неизвращенного человека. Облако изумления отразилось на лице Путилина. «Как же это совместить?» — пронеслось у него в голове. Залы были прибраны, но пока безлюдны. Путилин с интересом осматривался по сторонам. Над некоторыми комнатами красовались надписи, вроде, например, следующих «Чистилище», «Предверие к блаженству», место Содома», «Бассейн живой воды», и тому подобное. В некоторых местах ему бросилась в глаза одна и та же надпись «Не поддавайтесь соблазну женщины, ибо через женщину мир потерял райское блаженство». В глубокой задумчивости присел Путилин на один из золоченых стульев гостиной, откуда ему были видны анфилады комнаты, вход в них с лестницы. «Так вот он!» Этот знаменитый адамов клуб. С дрожью в голосе прошептал он. О, он давно уже слышал кое-что о нем. До него секретным образом доходили слухи о том, что присыщенное жуирующее барство в лице его представителей аристократов мужчин основало какой-то орден союз в купе с клубом, где проводят вечера и часть ночи. Ему доподлинно было известно, что несколько раз в неделю часов до одиннадцати-двенадцати ночи к подъезду клуба подкатывают щегольские экипажи, из которых выскакивают великосветские денди. Что именно это за клуб, он не знал, да и мало интересовался. Так, думал он, прихоть фантазия какая-нибудь блажь на почве или невинного масонства, или простого оригинальничания. Правда, иногда мелькала мысль... Не является ли этот клуб сколком только в другом роде со знаменитого Евена клуба, основанного графиней Растопчиной, известной поэтессой? Но и эта мысль его не тревожила, раз на лицо не имеется подозрения о мошенническом или же о политически неблагонадежном сообществе, его роль кончается. Какое он имеет право вмешиваться? в забавы и развлечения частных лиц, да притом еще таких высокопоставленных. «Пусть себе дурят», — решил он. Но теперь, когда у него мелькнуло одно серьезное подозрение, подкрепленное вещественным доказательством, он решил проникнуть в таинственный особняк. Проник, и большое недоумение тревожит теперь его душу. Что же это такое? Неужели я ошибся? В этом отвратительном месте все кричит о ненависти к женщинам. Судя по всему, вплоть до надписи, это какой-то сектантский корабль, только не хлыстов, скопцов или иных изуверов сектантов, а какой-то особенный. Всюду напоминание о Содоме. Но как же из Содома? Могли появиться женолюбы, ведь по Библии в Содоме не было ни одного праведника. Путилен провел рукой по лбу. «Темно, темно!» Вслух прошептал он. Вдруг он вздрогнул, насторожился. До него донеслись мужские голоса, громкий смех, и в ту же секунду он увидел, как в зал вошли три лица. Один был в военной форме, Два других в бальных костюмах. «Куда они направятся?» — прошептал Путилин. И, заметив, что они, о чем-то оживленно беседуя, идут в гостиную, где он находится, Путилин быстро спрятался за широкую шелковую портьеру. «Да барон, чего ты так разволновался?» Мягким насмешливым голосом грассировал один Дэнди другому. — Но позвольте, господа, это ведь необыкновенно. Вы слышали, что сказал сейчас наш Игнат? Вы видели ужас, который отразился на его физиономии при виде меня? — Никого еще нет? — спросил я его. Вдруг он выпучил на меня глаза, затрясся весь, и с трудом заикаясь, пролепетал. — Никогос, за исключением вас. — Как за исключением меня, когда я только что приехал, болван? Дал я на него при вас окрик. — Никакс, нет, вы, вы давно уже приехали и в ужасе вытрящил на меня глаза, чуть не крестясь. Что вы на это скажете?» «Да, это очень странно», — взволнованно прошептал военный. «Пустяки. Просто болвану или причудилось, или хлопнуло остатки нашего шампанского. А вот что ты брелок-жетон свой потерял, это скверно, барон, и где это тебя угораздило?» Барон схватился за голову. Ей-богу, не знаю. Очевидно, в последний раз тогда с княгиней. Это вот посерьезнее твоего двойника. Я думаю, господа, что нам следует бросить эту затею. И мне, и тебе, барон, и тебе, граф, нервно вмешался в разговор военный, пошутили и баста. Во-первых, здесь на нас косятся. Мы не присутствуем на наших местах Содома. Идет уже шушукание. Нас могут заподозрить в ренегатстве. Во-вторых, «Иль не падешеваль, Кинеброш». Конь о четырех ногах, и тот спотыкается. Можно попасться. А в-третьих, мне очень не нравится потеря тобою жетона, и особенно твой двойник. Барон побледнел. «Ах, Жорж, ради бога!» Не пугай меня этим проклятым двойником, я боюсь, не к смерти ли это. — Ну, как не стыдно, господа, так бабничать? — резко проговорил жизнерадостный Дэнди. — Один-другой бокал шампанского и ваши страхи рассеются, как дым от сигар. Впрочем, впрочем, хорошо. «Я согласен на время превратиться вновь в правоверного члена нашего ордена клуба, но с условием, что сегодня ночью мы предпримем последнюю экскурсию в область запрещенного нам царства женщин. Идет?» «Не знаю», — нерешительно пробормотал военный. «Как ты думаешь, барон?» «Что ж...» Если в последний раз, пожалуй... Да к тому же, откровенно говоря, у меня сегодня кошки на сердце скребут. Какое-то отвратительное предчувствие. «Алэдон, монбон!» «Пустяки!» «Итак, через час в путь». «По обыкновению мы выйдем вместе, а потом разъедемся», — возбужденно проговорил тот, кого называли графом. «У вас намечены визиты?» «Да». В один голос ответили барон и князь военный. «Отлично. Ну, а теперь, князенька, идем выпить бокал шампанского. Ты, барон?» «Нет, уволь, Вальдемар. Идите, я побуду немного здесь один. Мне надо прочесть письмо». Те ушли. Барон остался один. Портьера тихо зашевелилась, и из-за нее, скрестив руки на груди, вышел Путилин. «Ну, барон, теперь мы можем побеседовать друг с другом без свидетелей», — по слогам отчеканил великий сыщик. Подавленный крик ужаса вырвался из груди элегантного великосветского жуира. Лицо его перекосилось от страха, глаза, широко раскрытые, готовые, казалось, выскочить из орбит, были прикованы к его страшному двойнику. «Что это? Что это? Привидение?» «Мой двойник? Кто ты?» И барон простер руки вперед, словно желая защититься от зловещего призрака. «Вы спрашиваете, кто я?» «Нет, я не ваш двойник, а ваша совесть, облечённая в плоти кровь, любезный барон. Я карающий призрак, карающая немезида». С лба барона падали капли холодного пота. Он, близкий к обмороку, бессильно опустился на софу. Путилин подошел к обеим дверям и запер их на ключ. Ну-с, теперь будем говорить серьезно. Прежде всего успокойтесь, придите в себя и, Боже, вас сохрани! Не кричите, ибо последствия этой тревоги могут быть роковыми для вас. Я Путилин, начальник сыскной полиции. — Вы Путилин? — вскочил, как ужаленный барон. — С вашего позволения. Терять времени нельзя, я буду краток. Вы попались, любезный барон, в преступление, которое вам должно быть известно. «Позвольте», — пришел в себя вероломный член Адамова клуба, — «я вас не понимаю. Что значит весь этот маскарад? Какое вы имеете право? Потрудитесь взглянуть на это». И Путилин невозмутимо спокойно показал барону небольшой золотой жетон. Я нашел его... Вы догадываетесь, где? «Я погиб», — прошептал жуир, закрывая лицо руками. «Нет, пока вы еще не погибли. Вы в моих руках, как сами понимаете, ибо я могу сию минуту вас арестовать. Но я вам предлагаю следующее. Вы должны поменяться со мною ролями. И за это я обещаю вам не вмешивать вас в это некрасивое дело. То есть как это поменяться ролями, господин Путилин? Очень просто. Вы останетесь здесь или можете уехать домой, но только не туда, куда вы собирались сейчас, а я вместо вас, видите, как я похож на вас, прокачусь на вашей заколдованной тройке вместе с графом и князем, вашими приятелями. Вы согласны? Вся краска бросилась в лицо барону. Вы предлагаете мне бесчестье? Это ведь предательство с моей стороны. Называйте как угодно. Ни за что. Очень жаль. В таком случае я вас арестую. Завтра ваше имя прокатится по Петербургу. Вы погибнете и ровно ничем не поможете этим вашим сообщникам по шалостям, ибо одновременно с арестом вас я арестую и тех двух джентльменов, которые только что вышли отсюда выбирайте но скорее я смотрю на часы через две минуты ваш ответ и путилен стал смотреть на золотую луковицу страшная внутренняя борьба происходила очевидно в попавшемся бароне время прошло ну я я лучше застрелюсь с отчаянием в голосе воскликнул барон стреляйтесь но тоже скорее или именем закона... Постойте, погодите. Ну, хорошо, я согласен. Вы даете мне честное слово, что я не буду вмешан в эту историю? Даю. Что же вы от меня требуете? Что я должен делать? Слушайте внимательно. Сейчас мы спустимся вниз вместе с вами. Ваши страшные атрибуты у вас в шинели? Да. Где вы перевоплощаетесь? Да тут же в каморке рядом с вестибюлем Игнат, наш верный человек... Отлично. Я переоденусь в ваш плащ и маску и надену вашу шинель. Вы облачитесь в мою шубу. Затем вы прикажете Игнату оповестить графа и князя, что ждете их уже в санях, а сами отправляйтесь домой. Нет. Впрочем, лучше спрячьтесь тут же в вашем клубе. Этим вы снимете с себя подозрения в измене. Поняли? Вы не будете виноваты ни в чем. При виде двух баронов шар, спускающихся по лестнице, человек в синем камзоле чуть не упал в обморок.